Первый заработок Весной, перед самой победой, мы с мамой поехали в Лубны. Это недалеко от Харькова. Там было все дешевле, чем у нас на базаре. После трудной зимы мама хотела меня подкормить, поставить на ноги. Мы купили целую корзину яиц, курицу, небольшой каравай пшеничного хлеба и две бутылки молока на обратную дорогу. Напротив нас сидел чересчур бойкий дядька. Как только мы вошли в вагон, он сразу стал приставать с расспросами, как меня зовут, как зовут маму, где папа, сколько лет маме, сколько лет папе. Ай-яй-яй-яй, какой старый папа. Сами вы старый. Нехорошо так отвечать старшим. А вы не задавайте ребенку бестактных вопросов, отрезала мама. Долго ехали молча. Поезд часто останавливался. Входили и выходили все новые и новые люди. Зашла, потеснила нас пара, муж и жена. Чем ближе к Харькову, тем теснее и теснее становилось в вагоне. К концу нашего путешествия купе было забито мешками и чемоданами. В пыльном окне садилось желтое солнце. Я подумала что хорошо бы вернуться домой до наступления темноты. У нас такие продукты. А с вокзала до дому идти не менее часа страшно. «Девочка, а сколько тебе лет? Как тебя зовут?» «Начинается», – подумала я и покосилась на женщину, что потеснила нас. «В каком ты классе учишься? И почему не в школе?» Я посмотрела на маму. «Так надо». Ответила за меня мама. «Я еще учусь в музыкальной школе, сразу в двух, вот», сказала я, чтобы она не приставала больше к маме. «Какая умница! Ты играешь, молодец! Вообще-то я играю, но больше пою. Вот как? Может, ты нам споешь, а мы послушаем? Или ты стесняешься?» Мне услышать, что я стесняюсь петь, но ну это, ну, это это, знаете, я даже слова не подберу, ну смешно, понимаете? Да у меня внутри сразу разлилось такое блаженство от предвкушения того, что сейчас будет. о но, но сдерживая себя, вежливо отвечаю. Я не стесняюсь. Я спою, пожалуйста. Что? Давай что-нибудь цыганское. И с верхней полки свесилась курчавая голова молодого парня. Он хитро улыбался, и было видно, что у него нет передних зубов. Я выбирала в памяти самую выгодную песню, а параллельно рисовала картину драки, в которой ему выбили зубы. Но и задачи подкинул мне без зубы. По правилам я всегда в конце пою шуточный, бойкий и цыганский. А тут в самом начале. Ведь в бирюзовых колечиках я уже и плечами по-цыгански потрясываю, и руками прихлопаю в ритме эч-та-та, эч -та, та А в конце мягкая пластичная чечёточка и удары по груди и по коленям – Нет-нет-нет, это я оставлю на конец. Это оставлю на конец. А спою-ка я ему другую цыганскую песню. На базаре ее пела настоящая цыганка. Она звучит не на русском языке. да они вечер Ajah. Ah, ne večerja, ja te zarja? Ach, zarja, spotuhala spotuhala sorka bitkak spotuhala spotuhala spotuhala a, -a «Откуда ты знаешь? Это же наше, настоящая, цыганская. «Эх ты! Я все знаю, голуба! Понял?» Мне нравилось слово «голуба». Не «голубчик», а «голуба». Я у кого-то услышала, усекла и запомнила. Среди пассажиров началось оживление. Меня рассматривали. Просили передних пригнуться, чтобы было видно. Самой о репертуаре думать не нужно, только успевай выполнять заказы. А я зала все, все, что попросят, то и пою. В то время для молодых и пожилых, для всех поколений, любимыми были одни и те же песни. Я пела «Землянку», «Два Максима», Любушку-голубушку, шаланды, Гармониса, черемуху, синий платочек, соловей, офицерский вальс, Татьяну, Чумчик. Как же слушали люди! Все ждали покоя, мира, тишины. Все жили одним быстрее, быстрее, быстрее бы закончилась война. Такие разные люди, попавшие случайно в один вагон, суровые, озабоченные, молчавшие на протяжении всего пути вдруг. Услышали песню и засветились, и растаяли. Сидели голова к голове, плакали и улыбались. «Товарищи!» – сказал друг мужчина, что сидел напротив нас и все время поглядывал на маму. «Мы получили большое удовольствие, а за удовольствие товарищи надо платить. Ее отец сражается на поле битвы за нас, товарищи, за свою семью, товарищи, за нашу родину». Отблагодарим же, товарищи, и девочку, и ее молодую симпатичную мамашу. Кто сколько может, товарищи?» И первый положил на стол красную тридцатку. Ай, да берюзовые до золотые колечики. Ой, да, раскатились и тихо по ложку, а я те уша это полечики. Оскрылись о ночной тему тяни дади да да Больше всего денег летела сверху Их кидал беззубый курчавый парень. Наверное, вор. А иначе где взять столько денег, которые не жалко вот так кидать? На столике лежала гора купюр. Мама была красная, чуть не плакала. «Берите, мамаша, не отказывайтесь. Дочка ваша честно заработала. Берите, берите, пригодится». Мама сидела, вцепившись в корзину с яйцами и курицей, и неотрывно смотрела на кучу денег. Тогда мужчина... Стал сам аккуратно складывать их по тридцаткам, по десяткам. Поезд подошел к Харькову. Все тепло и уважительно попрощались с нами, как с родными. Последними вышли мы с мамой и тот дядька. «Не отстает», — подумала я, — «хочет у нас отобрать деньги». Специально затеял этот сбор, чтобы поживиться. Но деньги уже надежно лежали. У мамы за пазухой. А как вас зовут, дядя? Называй просто дядя Ваня. Большое спасибо вам, дядя Ваня. А что работать зря? Слушали, пусть платят. А как твою маму зовут? Мама толкнула меня в спину. Мы поспешно попрощались и побежали в другую сторону от вокзала. Сделали крюк и домой. Я неслась и на ходу придумывала. Куда я и страчу эти деньги. Ах, мне очень-очень много нужно было купить. Очень много. Вот, Люся, здесь 600 рублей. Это твои первые заработанные деньги. Видишь ли, я подумала, мы ведь давно не платили за музыкальную школу. Вот ты сама за себя и заплатишь. Я думаю, это будет правильно, Люся. Завтра же напишу папе письмо на фронт. Он будет плакать. А через 10 лет мне в Москву мама прислала письмо. Люся, ты же знаешь папу, уже весь Харьков в курсе, что ты нам прислала свою первую зарплату. Он всех останавливает, всем рассказывает, где ты снимаешься, как будет называться картина, сообщает фамилию режиссера. Всем показывает фотографию, где ты с Игорем Ильинским. А я надеваю темные очки, перебегаю на другую сторону улицы, а папа говорит, а вон ее мать!